Глава 8. До следующей волны зомби, состоявшей всего из неполного десятка особей, мы успели построить небольшую баррикаду, которая вполне сдерживала нападающих в самом узком месте тропы. Так что защищать убежище мог кто-то один, в то время как остальные отдыхают. Ну, про отдых это в теории, потому что по полю сейчас бродило не меньше сотни тварей, а потому не слишком надежную преграду следовало усилить. Вот мы и трудились. Впрочем, я был вполне доволен таким раскладом. Лучше уж поработать, чем огрести от зомби в чистом поле, как имперцы. Со стороны лагеря, которых, кстати, дым поднимался все сильнее. Спалили поселок, как пить дать. Поделился я с Каей своими наблюдениями. Почти уверен. И хорошо, кровожадно оскалилась девушка. Их сюда никто не звал. Не поспоришь, кивнул я. А в голове промелькнуло, что и нас, собственно, тоже никто не звал. «Но раз уж пришли, продержимся ночи, нужно будет сходить на разведку, у нас даже воды нет». «Есть вода!» – ухватил конец фразы Леха, поднявшийся из грота. «А еще еды на пару дней, если экономить, и письмо на русском». «Какое письмо?» – не понял я. «На стене написано», – смутился Леха. «Мол, мы вас ищем и обязательно найдем». «Что, прямо так и написано?» «Ну, примерно», — признался Леха, матом и с угрозами. «Кто бы сомневался», — ухмыльнулся я. «Тогда идите обедать и отдыхать. Ночью дежурить по двое будем. Точнее, мы с тобой по очереди, а кая всю ночь». «Это еще почему?» — возмутился Леха. «Еще за меня девушки не дежурили». «По кочану», — резко ответил я и, вздохнув, пояснил. «Потому что из нас с тобой маги никакие, и свет на колдовать не можем». «Все правильно», — кивнула волшебница. «Хотя, я думаю, за ночь поле очистится от зомби. Очень на это надеюсь». Перекусили прямо тут на площадке, и здесь же отдыхающая смена легла спать, а я остался наблюдать за долиной. Зомби большей частью отправились туда, где клубами поднимался дым, а значит, в противоположную от нас сторону. Не все, конечно, часть бродила по долине, Не то заблудившись, не то выискивая пропитание в виде мелких грызунов или другой доступной добычи. Ну а я старался не высовываться и не привлекать лишнего внимания, с изрядной долей злорадства ожидая вечера. Кто бы ни одолел этой ночью в эпическом противостоянии змей и зомби, мы все равно окажемся в плюсе. А ведь где-то рядом с порталом еще и добыча имперцев наверняка лежит, абсолютно бесхозная. «Спишь, что ли?» Прервал мои размышления Леха еще минуту назад, дремавший на нагретых солнцем камнях. «С ума сошел? Чтобы нас тут сожрали?» – возмутился я. «Думаю, о чем?» «Да обо всем понемногу», – поморщился я. «В основном о том, как мы отсюда сваливать будем. Наши-то нас наверняка уже ищут по другим островам». «Вон у портала готовая лодка валяется», – предложил Леха. «Если уж совсем припрет, можем на этом самом панцире и уплыть». Угу ухмыльнулся я, вспомнив детский стишок. «Три дурака в одном тазу». «Нет, ну можно, конечно, аккуратненько просочиться между зомби и имперцами и спереть у них лодку», поморщился Леха. «Будь мы в фильме, у нас бы даже это получилось». Остаток дня прошел практически спокойно, разве что пару раз на запах крови к нам забредали одинокие зомби, но тех мы быстро утихомирили и даже успели поспать по очереди, отлежав все бока на каменной площадке. А вот к ночи в этот мир пришли змеи, и молнии засверкали по всему полю. «Прямо эпическая битва!» С непонятным выражением лица Леха следил за иллюминацией. «Как быстро они найдут залежи трупов у скалы!» «Ну им еще и живых зомби хватает. Свет мы решили пока не зажигать, чтобы не привлекать внимание, и потому Каю будить не стали». Вместо этого внимательно слушали происходящее рядом с тропой, приготовив мечи. «Пусть бы так до утра и продолжалось», — вздохнул Леха. «И змеи сытые, и нам хорошо». А разумеется, его надеждам сбыться было не суждено, и уже ближе к полуночи нас навестила первая присмыкающаяся. Сдохла, конечно, обезглавленная моим диском, но сам факт настораживал, и проснувшаяся к тому моменту самостоятельно волшебница Запалила небольшой светильник над баррикадой. И вовремя. Стоило тусклому свету пролиться на нагроможденные камни, как мы увидели сразу двух змей, уже начавших заползать на площадку. Одну располовинила заклинанием Кая, а со второй точно так же поступил я, разрезав тушу вместе с камнем, который она облюбовала. «Они же не заползали наверх раньше», — удивилась девушка, но тут же сообразила. «А, да...» «У нас вся тропа в крови. Хорошо, хоть трупы скинули». А под тропой как раз разгорался новый этап битвы. Судя по всему, зомби было плевать, что есть, и они постепенно стягивались на запах пролежавших весь день на жаре трупов, чтобы пообедать. А уже они привлекали сюда других хищников. В итоге ночка выдалась, мягко говоря, беспокойная. А с рассветом едва горизонт начал озаряться лучами поднимающегося солнца, Над полем показались шары, расходящиеся от портала концентрическими кругами. «Я думал, что их там всех съели», — удивился я. «Значит, не всех», — скривился Леха. «Предлагаю, как только они все найдут добычу, отправиться на разведку». «Нам нужна лодка», — согласно кивнула девушка. «Что-то мы уже слишком задержались». «Может быть, и еще задержимся», — озвучил я мысль, которая не покидала меня всю ночь. Остров полезный, неплохо было бы здесь постоянно охотников держать. Но это в будущем. Не знаю, что там находили в траве шары, но меньше чем через час все они лежали на земле, завтракая. Ну а мы, подумав, отправились в сторону имперского поселения, стараясь слишком не высовываться из высокой травы и не шуметь. А у склона, за которым раньше был город местных, и вовсе разделились. Вопреки моим ожиданиям, имперцы справились с зомби, «Хотя и не без потерь. Поселок, который они воздвигли рядом с руинами города, уже догорел, и только отдельные дома все еще дымились, а между ними настороженно шли отряды врага, выискивая недобитков. Досадно. Тихо пробормотал я, разглядывая открывшуюся картину. Несмотря на потери, в бухте все еще стояли три корабля, а солдат я насчитал не меньше полусотни. И это только тех, что видел». Иногда то один, то другой отряд набредал на пирующих среди трупов зомби, и тогда начинался короткий бой, неизменно заканчивающийся победой лучше экипированного противника. Все же оружие и доспехи надежнее, чем когти и зубы, как ни крути, и это происходило совсем рядом с бухтой, без вариантов, вернувшись к своим, заявил я. Лодки есть, но там постоянно люди, и я больше чем уверен, что и ночью бухта без присмотра не остается. «И что, все-таки в корыте поплывем?» — скривился Леха. «Можно плод сделать», — предложила Кая. «С парусом, как положено. Доплывем куда-нибудь». «Значит, пошли добывать веревки», — подумав, кивнул я. «На баллистах шнуры точно были, да и мы с тобой немало принесли». Путь до портала затянулся на пару часов. Пришлось несколько раз прятаться в траве от шаров. Да один раз на нас наткнулся разожравшийся нападали зомби, тут же павший в неравном бою, но успевший привлечь внимание воздушных хищников. К счастью, именно сегодня шарам было раздолье, и добычи хватало на всех, а потому долго ждать не пришлось. «Вот сейчас бы на них охотиться», — с сожалением признался я. «У нас шара больше нет, кожа бы очень пригодилась». Но это во мне говорила жадность. Просто потому, что рядом с порталом мы нашли и шкуры шаров, и трещотки змей, да и веревка обнаружилась. Та самая, которую использовали для гарпунов имперцы, прочная и тонкая. «Удобно они тут устроились», – ворчал Леха, идя нагруженный, как лошадь, к лесу. «Наверняка же каждый день добычу в поселок носит». «Не думаю, что все это добыто за день. Я попытался пожать плечами, но чуть не уронил тюк с кожей и поостерегся делать жесты. Они же ночевали там». «Да даже если так, нам еще раза три ходить, чтобы все украсть», – не унимался Леха. «Не украсть, а забрать свое с процентами», — возмутился я. «Считай, что обменяли шкуры на тот панцирь. А что, мы его не заберем? Да нафиг он нам нужен?» Хотя уже после первого рейса я сомневался, нужны ли нам шкуры в таких количествах. Сомневался, но таскал. Но тут больше из чувства вины. Все же воздушный шар угробили мы, нам его и восстанавливать. Добычи получилось на удивление много и по здравом размышлении Мы перенесли ее всю, решив, что нам нужнее, а имперцы себе еще добудут. Ну а сами отправились в лес одним краем, выходящим на побережье. Работать. Первым делом мы вышли к морю, прикидывая место, где будем собирать плод. Впрочем, равно как в старой рекламе, выбора не было. Просто потому, что между берегом и лесом обнаружилась только одна дорога, по которой можно было пройти с грузом. Но при этом стоит только появиться на берегу, и мы будем как на ладони. «Значит, нужно быстро работать», – спокойно пожал плечами неунывающий Леха, выразительно поглядев на меня. «Намек понял», – ухмыльнулся я. Первое бревно срубил с помощью магии, выбрав самое ровное, такое, что хоть прямо сейчас на мачту. А потом попробовал поднять и сразу же умерил аппетиты. «В конце концов, нам плод не на выставку. А потому лучше пусть бревна будут тоньше, зато пупок не развяжется». Работа спорилась. «Домой уже хотелось всем, а потому трудились с полной отдачей. Я рубил и таскал бревна, Алёха с Каей собирали плод, стоя по пояс в воде. И хорошо еще, что с нами была девушка, мы-то с Лехой и вовсе собирались строить плавсредство на берегу, так чтобы все основательно, на подложке из жердей. А о том, как его сталкивать в воду, не подумали. Век живи, век учись, дураком помрешь. А мачту как будем ставить?» Уточнил я к вечеру, когда площадка со всеми ребрами жесткости была готова. Ее же, наверное, надо было сразу между бревнами зажать. Ответом мне были задумчивые взгляды, в которых я без труда прочитал. «И где ты такой умный был раньше?» «Слушай», — первым опомнился Леха, — «у нас же черепа дятлов остались. Может, при присобачим да попробуем их в качестве двигателя?» В итоге отыскали среди свертков нужные кости, И еще целый час выдалбливали отверстия в бревнах, чтобы закрепить их как следует. А рули вовсе присобачили уже в темноте тяжелый, вырубленный из целого бревна, но прочный. Устал за день, как собака. В глазах ребило от мелькания волшебных искор, а отцарапанные ладони саднило, стоило только коснуться ими морской воды. Может быть, утром отчалим? Первым поднял вопрос Леха, выглядящий не лучше меня. «Лучше ночью, чтобы успеть отойти от острова», вздохнув, возразила Кая. «Если нас заметят, то догонят легко, даже на простой лодке, а уж на корабле». И как бы мы все ни устали, в глубине души каждый понимал, что волшебница права. С одними мечами мы не бойцы, а наши жалкие потоги в магии, что годились для боя с животными, против даже одного опытного мага – ничто. И потому, передохнув на песке, мы оттолкнули плод от берега и начали новый этап нашего путешествия, на этот раз морской. «Ну что, держитесь!» – предупредил я, усаживаясь рядом с птичьими черепами. Леха, рули!» Собрал волшебные искры в ладонь, легонько толкнул их на самодельный артефакт и едва не вывалился за борт, настолько резко дернулся плод. И настолько же быстро он замедлился. А если учесть, что энергия на черепах распространилась неравномерно... В общем, если бы Леха не удержал в руках рулевое весло, вцепившись в него чуть ли не зубами, мы еще и закрутились бы вокруг своей оси. С парусом было бы лучше. Вздохнула Кая, внимая из-за пазухи остатки веревки. «Давайте привяжемся, а то в темноте вывалимся за борт, будет невесело». «Первый блин комом», — пожал плечами я. «Будем учиться, маги мы или где?» «Вообще-то ни разу не маги», — ухмыльнулся Леха и тут же прикусил язык от очередного рывка. «Блин, серый, не дрова везешь!» Некоторое время мы так и двигались резкими рывками, словно седокинь на взбесившейся лошади. Но в какой-то момент я не удержался и с хорошей силой протаранил лбом бревно. «Блин», — потеряв ссадину, я повернулся к Кае и признался. «Кажется, мы что-то делаем не так, подумать надо». «То есть для понимания этого факта нужно было, чтобы ты головой треснулся?» – ухмыльнулся Леха. «Сказал бы раньше, я бы тебе сам по башке веслом дал. Как летали птицы, кто-нибудь видел?» – проигнорировал я остроту друга. «По прямой», – задумчиво пробормотала девушка. Накапливали немного энергии, тратили ее рывком и снова накапливали. «Тогда почему у них голова не отрывалась? И когда я попробовал, у меня в руке тушка осталась, а голова улетела». «Слишком много энергии», – пожала плечами Кая. «Только я же пробовала уже, меньше не получается. Искры все равно копятся, пока их не станет слишком много. А если не энергии накачивать, а заклинанием прикоснуться», – предложил я. «Повесь на одну из голов светлях, например». Пожав плечами, Кая наколдовала светящийся шар крохотных размеров прямо внутри одного из черепов, и мы принялись смотреть во все глаза за течением энергии. Но изменение первым заметил Леха, которому эта игра в гляделки быстро надоела. «Поток воды на весло давит, подсказал он. «Попробуйте с остальными, может выровниться». Водушевившись, девушка наколдовала в остальные кости такие же заклинания, но пока она возилась с ними, погас первый светляк, который обычно мог светить, достаточно долго. «Энергия уходит постепенно», — обрадовалась девушка. «Только я так быстро колдовать не могу». «Значит, будешь учить нас», — вздохнул я, внимательно вглядываясь в движение энергии. «Не, я за рулем», — тут же отговорился Леха, который и патроны-то заряжать с трудом научился. «И вообще ко мне с магией даже не лезьте, я не усидчивый». Как бы то ни было, но остаток ночи мы медленно, но неотвратимо плыли в нужную нам сторону, хотя все трое неоднократно прокляли тот момент, когда поленились установить парус, понадеявшись на магию. Кая выдохлась через пару часов, но к тому моменту я сумел наколдовать первый светлячок, который, правда, не светил, но энергию в кости подавал исправно. Волшебница, поглядев на мою поделку, только устало махнула рукой, дескать, потом разберемся. его вовсе было плевать. Не его озадачили и ладно. Без обид, шепотом признался он, когда Кая легла отдохнуть и мгновенно уснула. Я лучше сутками грести буду, чем в этой мутатине пытаться разобраться». Справедливости ради надо сказать, что Леха все-таки пытался попробовать, но после того, как плод второй раз чуть не перевернулся, был усажен обратно за штурвал. Надо сказать, ночное путешествие после двух суток почти без сна вымотало нас окончательно, и когда на рассвете я увидел крупную скалу на горизонте, то, не раздумывая, повернул к ней. «Мы куда-то не туда заплыли». С раскаянием в голосе призналась Кая. Не надо было мне засыпать. На что я только махнул рукой. Слишком сильно с курсом и не сбились, зато небольшой островок в море, на котором никому ничего не надо, как нельзя лучше подходил для отдыха. И даже то, что мы чуть не разбили плод, пока причаливали к скале, нисколько не испортило мне настроение. Хотелось есть без движения, а еще лучше лечь и по возможности никогда больше не вставать. «Тут никто не живет?» С сомнением, поглядев на скалу, местами даже покрытую травой, уточнил я у Каи. «Да кому этот кусок камня нужен?» Удивилась девушка. «Ты права, внучка!» Неожиданно послышался голос откуда-то сверху, и, подняв голову, я столкнулся взглядом с лохматым худющим дедом в обрывках камуфляжа. Но, несмотря на ужасный внешний вид, на поясе бродяги висела хорошо знакомая мне кобура. «Хар — Хар? — неверяще выдохнул я. — Живой? — Я-то живой! — рассмеялся бродяга каркующим смехом. — А вам, молодежь, руки оторвать по самые плечи! Кто ж так плот строит?